Коллектив фабрики живёт кипучей трудовой жизнью. Вот что рассказывает главный инженер фабрики Богомолов. Степень механизации до 1959 года по производству аккордионов составляла около 30%. В августе 1959 года состоялось открытое партийное собрание. Клуб фабрики был заполнен до отказа. Вместе с коммунистами пришло много беспартийных. Обсуждались итоги пленума ЦК КПСС по вопросам технического прогресса и планами механизации и автоматизации производства на фабрике. Повестка дня не только интересовала, но и глубоко волновала всех рабочих. Будущее фабрики было будущим людей. И именно поэтому они говорили больше не о самих недостатках, а о том, как устранить эти недостатки, как скорее избавиться от ручных работ на всех участках производства. Собрание обсудило и приняло план организационных и технических мероприятий по комплексной механизации и автоматизации производства. Большой вклад внесли и вносят в работу фабрики рационализаторы и новаторы производства. Намеченные партии мероприятия по механизации и автоматизации подняли их активность и вызвали к творческому труду новые силы. Ежегодно фабрика от внедрения рационализаторских предложений получает более 77 тысяч рублей экономического эффекта. Активными рационализаторами зарекомендовали себя на фабрике фрезеровщик Терехов, предложивший конструкцию специального станка для резких заготовок из целлулоида при оклейке корпусов. столяр дронов, создавший оригинальное приспособление для вытишки ромбиков перед вклейкой их в мехи. Слесарь Кирюков, проведший большую работу по механизации и замене тяжёлых ручных работ станочными в механическом цехе. Мастер аккордеонно-сборочного цеха «Семерухина» предложила конвейер по изготовлению мехов аккордеона, сделавший всю эту работу более производительной и лучшего качества, а с лесоризотов изготовил автомат, навивающий пружины для правой механики. Во всех перечисленных случаях значительно облегчился труд рабочих, повысилась производительность труда, получена большая экономия. Конструкторское бюро фабрики разработало и внедрило в производство пяти и восьми тембровые аккордионы. При этом была разработана взаимозаменяемость узлов этих инструментов. Теперь стало возможным быстро переходить от выпуска одного инструмента к другому. Помимо этого, в последнее время разработана и внедрена в производство новая штампованная правая механика, а также вводится в производство новая левая штампованная механика улучшенной конструкции. Результаты хорошей работы коллектива сказываются не только на постоянном повышении качества продукции, но и на ее количественном росте. Фабрика выпустила в 1947 году 24 аккордеона, в 1955 году 10 тысяч, а в 1963 году около 40 тысяч аккордеона. С конца 1961 года фабрика вступила в соревнование за право называться предприятием коммунистического труда. В настоящее время за это почётное звание борются семь цехов, около полутора тысяч рабочих. продолжает выпуск акордионов и совершенствование их конструкции и фабрика Красный партизан в Ленинграде. Примерно с 1953 по 1954 годы стали изготавливаться инструменты, имеющие современную обтекаемую форму. На правой стороне было пять кнопочных регистров, а на левой два. В дальнейшем кнопочные регистры были заменены клавишными. В экспериментальном цехе по-прежнему продолжал работать мастер-конструктор Александров. В 1958 году он создал аккордеон со ступенчатой декой. Эта конструктивная особенность нового аккордеона сделала его звучание мягким и благородным. До этого года были известные инструменты, у которых дека делалась из нескольких ступеней, расположенных на различных уровнях. Но такая конструкция деки обычно преследовала цель наилучшего использования внутреннего пространства в правой части корпуса аккордеона и не оказывала влияния на его музыкальные качества. Александров впервые использовал ступенчатость деки для изменения тембра инструмента. В его конструкцию одна из ступеней деки, скрепленными к ней резонаторами, перекрыта над двумя рядами клапанов плоским щитком. Получается примерно тот же звуковой эффект, что и переломанной деки. Но преимущество этой конструкции передломанной декой, например, итальянских фирм, в том, что она более технологична в производстве, проще в сборке, ремонте и настройке инструменты. Именно при этой конструкции удалось легко наладить массовое производство таких инструментов. На свою конструкцию Александров получил авторское свидетельство изобретателя в 1958 году. В 1959 году фабрика стала выпускать концертные четырёхголосные инструменты со ступенчатой декой, имеющий 20, а потом и 22 регистра. Эти аккордеоны получили заслуженное признание, ими стали пользоваться многие исполнители ленинградской эстрады. В последнее время со ступенчатой декой стали выпускать и трёхголосные инструменты с семью регистрами. Последним достижением фабрики является концертный пятиголосный аккордеон с 40 регистрами, 30 на правой и 10 на левой стороне. Инструмент имеет разные планки на всех пяти рядах голосов. Кроме того, один ряд звучит в квинту, а остальные в разных октавах. Этот аккордеон тоже имеет ступень чудодеку, улучшенную механику правой и левой клавиатур. Он получил высокую оценку по своим акустическим данным и оригинален тем, что имеет в мелодии 30 различных тембров звучания. Фабрика «Красный партизан» выпускает только большие аккордеоны 41 на 120, около 10 тысяч инструментов в год. Она постоянно ведет экспериментальную работу, осваивая и совершенствуя новые концертные модели. На фабрике применяется новый электронный прибор для визуальной настройки голосов «Фигм». Кроме того, ведутся эксперименты с применением пластмасс в отдельных деталях. Изготовленные пробные образцы левой стороны корпуса из пластмассы показали большую прочность, чем деревянные. Теперь стоит задача найти подходящую пластмассу не только по прочности, но и по акустическим качествам. Успехи отечественной промышленности музыкальных инструментов значительны. Дальнейшее её развитие определено решениями ноября 1962 года предымо ЦК КПСС. Думается, назрела необходимость пересмотреть организацию конструкторской работы по музыкальным инструментам, в том числе по аккордеону и баяну. В настоящее время разработкой новых моделей занимаются конструкторские отделы существующие при фабриках. Целесообразнее было бы сосредоточить кадры конструкторов в одном научно-исследовательском центре. Это позволило бы избежать параллелизма в работе, распыления сил и средств и способствовало бы созданию новых, ещё более совершенных образцов советских музыкальных инструментов. Пожалуй, следовало бы создать и организацию, объединяющую предприятия по производству однородных музыкальных инструментов, например, единую фирму Гармоника.